Месть француза. На другой день случилось происшествие, которое нарушило спокойное течение жизни на обоих кораблях и едва не вызвало серьезные последствия. Утром в гости к Рузенштерну приехал Топега. Король королевский огнезажигатель теперь каждый день бывали на надежде. Особенно охотно проводили они время с графом Федором Толстым. Оказалось, что королевский огнезажигатель владеет еще одним искусством – искусством татуировать. Это он татуировал всех юношей в королевстве Топеги. И молодой граф, желая поразить своих приятелей в России, попросил огнезажигателя покрыть ему узорами грудь и спину. Он пообещал огнезажигателю большой топор, и тот принялся за работу. Острой раковиной рассекал он кожу графа и смазывал ранки соком какого-то растения. Боль была мучительная, но граф мужественно терпел, стиснув зубы. Ранки вспухли, однако через несколько дней опухоль спала, и на телеграфа появились узоры — птицы, кольца, змеи, листья. Топегу на корабле больше всего привлекало большое зеркало в капитанской каюте. Перед этим зеркалом он простаивал по многу часов, приседая, двигая руками и меняя выражение лица. Крузенштерн так привык к этому занятию короля, что не обращал на него никакого внимания спокойно работал в его присутствии за письменным столом. Писал судовой журнал, изучал карты, проверял вместе с профессором Горнером астрономические наблюдения. На следующее утро после прибытия Невы Топега, войдя в капитанскую каюту, застал Крузенштерна за бритьем. С удивлением глядел он, как предводитель белых мазал себе щеки мылом и потом водил по ним острой сверкающей бритвой. Но особенно понравилась ему похучая вода, который Крузенштерн после бритья вымыл себе лицо. Жители Нукагивы тоже умели бриться, но брились они острыми раковинами, и дело это занимало много времени. Увидев, с какой легкостью и быстротой бреются белые, Топега захотел и сам испытать этот способ бритья. Он попросил, чтобы его побрили. Крузенштерн позвал матроса, исполнявшего на надежде обязанности парикмахера, и велел ему побрить короля. Топега сел в кресло. Матрос принялся за работу. На лице Топеги во время бритья было выражение полного счастья. «Еще, еще!» – шептал он, когда его брызгали душистой водой. Между тем Крузенштерну надо было ехать на Неву, капитану Лисянскому. После некоторого колебания он решил оставить Топегу в каюте. Очень уж жалко было лишать короля удовольствия любоваться собою в зеркале. До был человек смирный, и Крузенштерн спокойно уехал, попросив Ратманова присматривать за ним. Когда Крузенштерн прибыл на Неву, оказалось, что капитан Лисянский с офицерами и несколькими матросами собрался ехать на берег. Шлюпка уже была спущена на воду. Увидев своего начальника, Лисянский решил остаться. Но Крузенштерн, зная, как моряки, несколько месяцев пробывшие в море, тоскуют по земле, попросил его ехать. Он обещал Лисянскому дождаться его возвращения. Шлюпка помчалась к берегу. Моряки с радостью думали о том, что сейчас под ногами будет суша, что они погуляют в лесу. Зная из рассказов Крузенштерна о миролюбии островитян, они не взяли с собой никакого оружия, ведь лейтенант Ромберг тоже ездил за водой безоружным. Едва под лодкой заскрепел песок, все с наслаждением выпрыгнули на берег, разглядывая высокие пальмы, и сразу же увидели толпу островитян, выходившую из леса им навстречу. Вид этой толпы несколько удивил их. Она состояла исключительно из мужчин и двигалась молча. «Странно», – воскликнул Лисянский, – «Иван Федорович ничего не говорил нам о том, что здешние жители носят при себе оружие». Действительно, у каждого островитянина было в руках длинное узкое копье. На каждом копье был острый наконечник – либо каменный, либо выточенный из кусочков железных обручей, недавно купленных у русских. Моряки поджидали приближавшихся островитян благодушно и немного растерянно. Им все еще не приходило в голову, что те могут напасть на них. Они опомнились только когда уже были со всех сторон окружены толпой, со зловещей медлительностью подымавшей копья. «В шлюпку!» – скомандовал Лисянский – Но было поздно. Кольцо сомкнулось, и выбраться из него было невозможно. Копья поднялись в воздух и застыли в вытянутых руках. Островитяне медлили. Они как будто ждали, чтобы кто-нибудь первый решился и начал. Наконец какой-то здоровяк взмахнул копьем над головой, стоявшего с краю матроса. Матрос нагнулся. «Оставь! Не смей!» кричал Лисянский по-русски, в отчаянии подскакивая к дерзкому зачинщику и надеясь остановить его хоть криком. Но тут сквозь толпу островитян торопливо протискался человек, необыкновенно взволнованный на вид. Он храбро расталкивал локтями всех попадавшихся ему на пути. Лисянский узнал его. Это был их вчерашний лоцман, англичанин Робертс. Робертс что-то крикнул островитянину, собиравшемуся заколоть матроса, и тот опустил копье. Тогда Робертс о чем-то заговорил пылко и быстро, и все островитяне закричали вокруг. Воспользовавшись замешательством, моряки пробрались к своей шлюпке, влезли в нее и оттолкнулись от берега. Робертс, яростно споря, тоже отступал к воде. Островитяне злобно кричали на него, но копья не подымали. Он был свой. Наконец, оттесненный к самому краю берега, Робертс повернулся, прыгнул в воду и поплыл. Он догнал шлюпку вплавь. «Я очень вам благодарен», — сказал Лисянский, пожимая ему руку. «Вы вмешались как раз вовремя. Без вашей помощи мы были бы убиты». «Но скажите, что случилось?» «Отчего они, до сих пор такие кроткие и дружелюбные, вдруг решили нас убить?» Робертс нахмурился. «Что сделал капитан Крузенштерн с Топегой?» Вместо ответа спросил он. «С королем?» «Не знаю, не слышал». «Островитяне утверждают, будто Топега закован в цепи и заперт», сказал Робертс. «Мне это кажется очень странным. До сих пор капитан Крузенштерн так ласково обращался с ним». старейшины родственники топеги очень раздражены и жаждут мести шлюпка подошла к неве крузенштерн выслушав рассказ Лисянского и робертса взволновался я оставил топегу у себя в каюте сказал он и конечно ни в какие цепи его не заковывал мы расстались самым дружеским образом может быть ратманов заковал его без меня нет тут что-то не так ратманов не мог сделать такую глупость